Эпилог. Редрик Шухарт. 31 год. Сталкер. Ред шухард лежал за камнем и, отведя рукой в ветку рябины, глядел на дорогу. Прожектора свыше кордона шарили по периметру, словно длинные световые пальцы неведомого чудовища, разыскивающие в гриве кустов надоедливое насекомое. Сейчас этим насекомым был он сам. Человек, рискнувший бросить вызов не только зоне, но и всей системе, эту зону охраняющей охраняющие вместе с людьми, запертыми в ней, словно в концлагере. Да, сейчас он был насекомым, маленьким, незаметным в ночи, укус которого порой бывает смертельным. В его отсутствие военные постарались на славу. Хормонт и Зона, примыкающие вплотную к городу, вернее, давно ставшая частью города, были огорожены тройной линией кордонов, усиленных частями регулярной армии. Одного взгляда на сплошные проволочные заграждения, пулеметные вышки и патрульные машины, поминутно снующие туда-сюда, было достаточно, чтобы понять. Дело более чем серьезно. И теперь соваться без разрешения в зону может лишь безумец, решивший свести счеты с жизнью. Или сталкер, давным-давно сам ставший частью этой зоны. Шухарт усмехнулся своим мыслям, после чего осторожно полез в тощий рюкзак и вытащил оттуда сучью погремушку. Хабар редчайший, стоящий немеренных денег, но обладающий неприятным свойством. В активном состоянии греметь жутко, если хозяин по неосторожности сделает резкое движение. «Ну что ж, пошли», — негромко сказал Редрик, сильно сдавливая пальцами трофей, найденный в шкафу Орфа. Ничего не произошло. Да и не должно было. Если сталкерские легенды не врут, погремушка начинает действовать сразу же после активации но узнать, использовали ее до тебя или нет, нереально. И рабочая погремушка, и отработанная выглядят абсолютно одинаково. И это вторая причина, почему этот одноразовый, но жутко ценный хабар называют именно сучей погремушкой. Оставалось одно – встать из укрытия и на собственной шкуре проверить, что именно лежало в шкафу двухголового мутанта – настоящее сокровище или бесполезный сувенир на память о былом. Уорф утверждал, что ни разу ее не использовал, но Ред никогда особо не верил чужим словам. И если предводитель чернобыльских мутантов хотел отомстить ловкому иноземцу, то его желание осуществится не позднее, чем через минуту, а может даже и раньше. Шухарт не успел сделать несколько шагов, как два луча прожектора скрестились на его фигуре. Вполне различимо, в ночи скрипнули поворотные кронштейны, на которых были установлены пулеметы. Но Ред не остановился продолжая не спеша идти прямо к воротам кордона. Сучья погремушка, зажатая в его левой руке, мгновенно стала влажной и скользкой. Такое уж свойство у этого подарка зоны. Так вот омерзительно реагировать на эмоции оператора, одновременно порождая в головах всех других существ, находящихся в зоне видимости, необходимые тому оператору образы. Постовые возле ворот клацнули затворами винтовок Но, увидев, кто посреди ночи решил почтить их визитом, вытянулись в струнку и скинули руки, отдавая честь. Немедленно из корабульного помещения выскочил начальник поста, на бегу застегивая воротничок. — Сэр Капрал Джек Монтгомери, сэр! — выкрикнул он. — наверно мне блокпосту, в мою смену, происшествие не зафиксировано. — Вольно, Капрал! — небрежно бросил шухард Разрешите поинтересоваться, сэр, причиной вашего визита в столь поздний час. Слегка расслабившись, спросил монгомери с легкой ноткой удивления в голосе. «Здесь зона, сэр, и одному не стоит ходить без охраны». «Это вы мне говорите, Капрал?» — поднял брови Ред. «С каких это пор комендант форта Осенний Бойн, полковник Котерблат, должен получать рекомендации от Капрала насчет того, что ему стоит или не стоит делать?» «Виноват, сэр», — вновь вытянулся в струнку монгомери «Хорошо, что вы это осознаете», — кивнул Шухарт. А теперь откройте ворота. Я хочу пройтись с неофициальной инспекцией по блокпостам всех трех кордонов». «Но как же инструкции, подписанные вами же?» — попытался вяло отбрехнуться Капрал. «Они по-прежнему действуют», — рявкнул сталкер. «А вот это — пропуск, подписанный мной же. И еще вопросы будут?» В пяти дюймах от носа Монтгомери остановился кулак с зажатой в ней сучей погремушкой. От волны мощного моментального воздействия Капрал слегка покачнулся но устоял на ногах. В ладони Шухарта недовольно шевельнулось склизкое порождение Зоны. Видимо, по гремушке не понравилось довольно резкое движение руки Сталкера. Ред до крови закусил губу, но оглушающего грохота, полностью разрушающего наведенные видение все же не последовало. «Спасибо тебе, Зона», — мысленно поблагодарил Сталкер. «Спасибо, что выполнила мое желание, заглянула в мою душу, вытянула из меня то, чего я хочу на самом деле». Ведь я вправду никому не желал ничего плохого. И неизвестно, какой именно зоне была адресована благодарность. Той, что осталась за океаном в далекой Украине, или же той, что лежала впереди, за тремя рядами колючей проволоки. Открыть ворота, слегка севшим голосом скомандовал капрал Джек Монгомери. Ред Шухарт шагал по знакомым улицам Хармонта. Знакомым, но в то же время успевшим стать чужими за очень короткое время. Над городом вставало солнце, заливая оранжевой рассветной кровью серые унылые здания, из которых наружу выходили люди. Худые, с безжизненными глазами, держащие в руках кастрюли и ковшики. Они были больше похожи на мертвецов, что порой выходят из зоны и идут к себе домой, в здания и квартиры, где они жили до того, как умерли. Но этим людям, в отличие от трупов, требовалась пища, которую раздавали прямо с колес. Выглядело это так. Броневик «Кадиллак Скаут» 200-й серии с поворотной башней, оснащенной двумя танковыми пулеметами М-73, стоял на перекрестке. Отделение морпехов в противохимической защите обеспечивало прикрытие бронемашины с флангов из тыла. К броневику была прицеплена полевая кухня, с которой повар в защитном костюме, смахивающем на глубоководный скафандр, с помощью большого половника раздавал горожанам какую-то полужидкую дрянь. Люди подходили, протягивали посуду и, получив свою порцию, часто садились прямо на асфальт и жадно ели, давясь и пачкаясь. Видимо, надеялись успеть за добавкой. Плакали дети, протягивая ложки к алюминиевым мискам, в которых очень быстро заканчивалась еда. Плакали матери, которым порой не доставалось ничего. Возле кухни толпилось слишком много народу, а солдаты не спешили наводить порядок. Их задачей было обеспечение безопасности веренного транспортного средства, полевой кухни, повара и самих себя. Остальное их не касалось. По щеке Шухарта тоже скатилась слеза. Возможно, ее выбил из глаза резкий порыв ветра, а может была какая-то иная причина. Но сталкер не заметил соленой капли, упавшей на воротник потертого камуфляжа и тут же впитавшейся в ткань. Ред шел и думал о том, что ему осталось пройти лишь два квартала до дома, в котором он оставил свою семью. Всего два квартала, пара сотен шагов до того момента, как он откроет дверь, обитую дешевым дерматином, и достанет из кармана синюю панацею. Сталкер не знал, поможет ли драгоценный хабар его дочери, жене и отцу. Но снайпер в далекой Украине говорил, клин клином вышибают. Если зона отняла у Реда семью... Вполне возможно, что зона и вернет ее. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Ведь больше надеяться было ни на что и ни на кого. Гута просила о чуде, и шухард нашел его на другой стороне земного шара, легендарную панацею от всех болезней, которую он нес сейчас в своем кармане. Но при этом он знал, что никакая панацея не спасет его самого от мыслей, что все происходящее вокруг, эти кордоны вокруг Хармонта, военные, больше напоминающий надсмотрщиков концлагеря и измужденные люди с пустыми взглядами, его рук дело. Не будь его, сталкера Реда Шухарта, возможно, все осталось бы по-старому. Но что сделано, то сделано. Прошлого не вернуть. И так или иначе, и ему, и его семье придется жить здесь, в современной резервации для людей всех цветов кожи. Сталкер криво усмехнулся. «Ну уж нет». Сам он давно перестал верить в чудеса, случающиеся сами по себе. В жизни изначально нет ничего хорошего, если ты не сделаешь это хорошее своими руками. Шухарт не знал, как это будет выглядеть. Может, после того, как его семья снова вернется к нормальной жизни, он просто уведет жителей Хармонта к центру зоны, куда не ступала еще нога сталкера, или же организует партизанскую войну с правительственными войсками. Но так или иначе, его мартышка Гута и отец не будут жить за колючей проволокой. Но эти люди, протягивающие пустые миски к уроду с половником, тоже недостойны такой участи. И он, Ред Шухарт, сделает все, чтобы исчезли с улиц Хармонта эти броневики и военные со своими автоматическими винтовками, чтобы его город снова стал городом, а не зоной отчуждения, огороженной рядами колючей проволоки. И ради этого он готов заплатить самую высокую цену. Понятное дело. Один в поле не воин. Что ж, он найдет таких же, как сам, ведь Хормонт — город сталкеров, и не может быть, чтобы все они превратились в развалины с пустыми взглядами, тянущиеся за дармовой похлебкой. Ведь на халяву в этом мире можно получить лишь вот эту бурду из полевой кухни, пулю в лоб или нож в сердце, а счастье нужно делать своими руками. Те же, кто покорился судьбе, то ждёт манны с неба, надеясь, что все случится само собой, что вдруг однажды все плохое закончится и разом исполнятся их маленькие мечты, могут идти своим путем. Жаль только, что путь этот один вниз, в мясорубку жизни, с руками протянутыми к золотому миражу и летучащими с губ словами, которым никогда не суждено стать реальностью. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдёт обиженный об авторе дмитрий олегович силов современный российский писатель инструктор по бодибилдингу и рукопашному бою автор многих произведений о самообороне боевых и охотничьих ножах а также более 30 романов написанных в жанре боевой фантастики родился в семье военного окончив школу служил в десантных войсках после увольнения в запас получив медицинское образование активно занимался единоборствами бодибилдингом психологией изучал восточную философию и культуру, историю военного искусства. Несколько лет работал начальником службы безопасности некоторых известных лиц, после – инструктором по рукопашному бою и бодибилдингу. Дмитрий Силов является автором популярной системы самообороны «Реальный уличный бой», лауреатом Российской национальной литературной премии «Рукопись года», а также создателем популярных литературных циклов кремль 2222 -22», гаджет и «Роза миров», публикуемых издательством АЭСТ.